В Новгороде сидел старший сын Мстислава Всеволод. В Смоленске третий сын его Ростислав. Где же был второй Изеслав? Должно думать, что где-нибудь подле Киева. Он также отличался храбростью и потому нужен был отцу для рати. Скоро нашлась ему и волость и деятельность. В Чернигове произошло важное явление. Сын Олега Всеволод напал врасплох на дядю своего Ярослава, согнал его со старшего стола, дружину его перебил и разграбил. В самом занятии киевского стола Мстиславом мимо Ярослава Святославича, который приходился ему дядею. Всеволод мог уже видеть пример и оправдание своего поступка. Если Ярослав потерял старшинство в целом роде, то мог ли он сохранять его в своей линии? Как бы то ни было, Мстислав не хотел сначала терпеть такого нарушения старшинства дядей, тем более что, как видно, он обязался клятвенным договором поддерживать Ярослава в Чернигове. Вместе с братом Ярополком Мстислав собрал войско, чтобы идти на Всеволода. Тот не мог один противиться Мономаховичам и послал за половцами, а дядю Ярослава отпустил из неволи в Муром. Половцы явились на зов Всеволода в числе семь тысяч и стали за рекою Вырем у Ратимировой Дубравы. Река в Харьковской губернии, впадающая в Сейм. Но послы их, отправленные к Всеволоду, были перехвачены на реке Локни и приведены к Ярополку, потому что последний успел захватить все течение реки Сейма, посадил по всем городам своих посадников, а в Курске — племянника Изислава Мстиславича. Локна — Река, впадающая в вырь. Половцы, не получая вести из Чернигова, испугались и побежали назад. Это известие очень замечательно. Оно показывает, как варвары стали робки после задонских походов Мономаха, сыновей и воевод его. После бегства половцев Мстислав еще больше начал стеснять Всеволода. — Что, взял? — — говорил он ему. — Навел половцев? Что же, помогли они тебе? Всеволод стал упрашивать Мстислава, подучивая его бояр. Подкупал их дарами, чтобы просили за него, и таким образом провел все лето. Зимою пришел Ярослав из Мурома в Киев и стал также кланяться Мстиславу и упрашивать. — Ты мне крест целовал. «Пойди на Всеволода». А Всеволод со своей стороны еще больше упрашивал. В это время в Киевском Андреевском монастыре был игумном Григорий, которого очень любил Владимир Мономах, да и Мстислав, и весь народ очень почитали его. Этот-то Григорий все не давал Мстиславу встать ратью на Всеволода за Ярослава. Он говорил, «Лучше тебе...» Нарушить клятву, чем пролить кровь христианскую. Мстислав не знал, что ему делать. Митрополита тогда не было в Киеве. Так он созвал собор из священников и передал дело на их решение. Те отвечали, на нас будет грех, клятва, преступление. Мстислав послушался их, не исполнил своего обещания Ярославу и после раскаивался в том всю жизнь. На слова Григория и на приговор собора можно смотреть как на выражение общего народного мнения. Граждане не терпели княжеских усобиц и вообще воин, не приносивших непосредственной пользы, не имевших целью защиты края. Но какая охота была киевлянам проливать свою кровь за нелюбимого Святославича? Со стороны же Мстислава, кроме решения духовенства, побуждением к миру со Всеволодом, могла служить также и родственная связь с ним. За ним была дочь его. Как бы то ни было, племянник удержал за собой старший стол, вопреки правам дяди, но эта удача была, как увидим, первую и последнюю в нашей древней истории. Для Мономаховичей... Событие это не осталось, впрочем, без материальной выгоды. Они удержали Курск, и все по семье. И это приобретение было для них очень важно, потому что затрудняло сообщение Святославичей с половцами. Ярослав должен был идти назад в Муром и остаться там навсегда. Потомки его явились уже изгоями относительно племени Святославова, потеряли право на старшинство, должны были ограничиться одной муромскую волостью, которая вследствие этого отделилась от Черниговской. Таким образом, и на востоке от Днепра образовалась отдельная княжеская волость, подобная Полоцкой и Галицкой на западе. Покончившие с Черниговскими, В том же 1127 году Мстислав послал войска на князей Полоцких. Есть известие, что они не переставали опустошать пограничные волости Мономаховичей. Мстислав послал войска четырьмя путями. Братьев Вячеслава из Турова, Андрея из Владимира, сына Давыда Игоревича Всеволодка, зятя Мономахова из Городна и Вячеслава Ярославича из Клецка. Этим четверым князьям велел идти к Изяславлю. Всеволоду Ольговичу Черниговскому велел идти с братьями на Стрежев к Борисову. Туда же послал известного воеводу своего Ивана Войтишича с торками». Свой полк отправил под начальством сына Изислава к Лагышску, а другого сына Ростислава — Смольнянами, на Друцк. В Полоцке сидел в это время тот самый Давид Всеславич, которого прежде мы видели в союзе с Ярославичами против Глеба Минского. За сыном его Бречеславом, княжевшим, как видно, в Изиславле, была дочь Мстислава Киевского. Минск, по всей вероятности, — отошел к Ярославичам еще при Мономахе, который отвел в неволю князя его Глеба, иначе Мстислав не направил бы войск свое мимо Минска на города дальнейшие. Быть может, всеславичи не могли забыть потери Минска, и это было главным поводом к войне. Мстислав всем отправленным князьям назначил сроком «один день» в которые они должны были напасть на указанные места.